Чайная луна Бросает свет серебряный Безмолвно свысока Сияет светом пепельным От зари времен До наших дней отчаянно Твой лик горит огнем Ночами Познать їй не дано Любовь свою запретную Лишь только светлый князь В хоромах по ночам не спит не в сладость больше власть Он без любви твоей грусти боль слава Как зарыва пройдет, Сияние над пригорками, Скатившись на не в ⁇ слезы горькие, Закрыв глаза да вниз, Шагнешь судье со скального и вознесется вы. Дога я.